Глава седьмая И после всего этого они еще смеют меня шантажировать смертью Богомолова? Да то и убийством нельзя назвать. Чистый несчастный случай. Возмущению Семена Геннадьевича не было предела. Мы сидели в его машине во дворе дома, где жил Валерий, и делились впечатлениями. Наступившие сумерки способствовали умиротворению и трезвому, спокойному взгляду на вещи. Но Рогов этого не чувствовал. Вовсю заливался старым, но еще боевым петухом. Я предоставила ему достаточно времени для того, чтобы высказаться. И сейчас прикидывала, как буду остужать его негодование. Наконец он выдохся. И у меня появилась возможность вставить слово. Никто вас всерьез шантажировать не собирается. Открыла я ему великую тайну. Припугнули. Да и то потому, что видели. Действуют на вас их угрозы. Ведив вы себя спокойнее, они оказались бы в безвыходном положении и не исключено предложили что-нибудь конструктивное. Гореловы настолько густо замазаны смертью Валерия, что не отважится на настоящий шантаж ни при каких обстоятельствах. «Вы в этом уверены?» – спросил он. «Да». «Откуда же мне было знать?» Он оправдывался и извинялся за свою, прямо сказать, глупость, не скупясь на слова. «А я думала» что бог не делает, все к лучшему, и прикидывала, как можно обратить шантаж против самих Кареловых. Выходило – можно. С их стороны он являлся чистой защитой, причем защищаться они начали еще до нападения. Такое говорило о многом, и прежде всего об их уязвимости. «Вообще-то я человек рассудительный и уравновешенный, вы меня еще плохо знаете» я узнала вас уже достаточно для того, чтобы быть уверенной, что вы не играете в покер и что в юности вам не слишком везло с женщинами. Черт возьми, откуда вам это известно? Вы слишком эмоциональны, господин Рогов. Мне много раз приходилось выслушивать свою характеристику от других, о себе всегда думаешь лучше, сказал он с улыбкой. Только философии нам и не хватало. Бумаги у вас с собой? Перевела я разговор на деловые рельсы. Давайте оформлять наши отношения. Он достал с заднего сиденья толстую папку и не заметил, как из подъезда настороженной птичкой выглянула Надюха и, покрутив клювом, скрылась в его темноте. Почти сразу они появились уже вдвоем. Она и Женька. Рука об руку, быстрыми шагами прошли вдоль дома и свернули за угол. Скрылись из глаз. орогов копался в папке. Выходит, недаром я так долго слушала разглагольствование Геннадьевича. Не в меру, не в меру беспокойный ты человек, джазмен. Так что мне делать с этим? Рогов, получив обратно и упрятав в свое бумагохранилище подписанные экземпляры, вертел теперь перед собой удостоверение лысого охранника. Кстати, «Зеленая альфа» принадлежит Екатерине Дмитриевне Гореловой. Для меня это было уже не актуально, но породило вопрос – Каким образом мадам Горелова оказалась за рулем своей машины, когда Ребро покинул дом, так удачно подсмотрев за Валентиной, готовящейся к убийству? Откуда она вообще взялась? Гореловы как-то связаны с охранным агентством Самшит. Хотелось бы знать, как? Может быть, пользуются их профессиональными услугами? Предположил Рогов. Скорее всего, согласилась я и добавила, Хочу знать людей, путающихся под ногами, семён Геннадьевич. Ах, вот уже до чего дело дошло. Сейчас он опять вскипит, и тогда невозможно будет отвязаться от него двумя простыми словами «до свидания». «До свидания», — проговорила я ангельским голоском, и, подарив ему на прощание одну из своих самых обворожительных улыбок, выпорхнула на волю. Рогов двинулся двора только после того, как я уселась за руль своей красавицы «Ну, вот и одна. Одна, кажется, за долгое-долгое время. это во мне усталость начинает сказываться». Я закурила и со вздохом опустила затылок на подголовник. Расслабилась. Взяла тайм-аут. Пусть все и все подождут, хоть немного. Но перед глазами немедленно возникли Женька с надеждой, спешащие скрыться за углом от света фонарей. «А здорово!» — я подшутила над Джазменом при расставании в дверях уже обернулась и спросила его, оказавшегося почти вплотную, мол, не слышала ли он, выходя из дачи, лай небольшой собачонки. И не удержалась, улыбнулась, надеюсь, тоже обворожительно. Едва я отогнала от себя воспоминания, заныл в сумочке сотовой. Уж он-то совсем для меня сейчас не кстати. — Алло, Татьяна Александровна, алло! — зажирал в ухо голос немолодой женщины. Я помолчала, соображая, отвечать ли, и решилась. «Да, я слушаю вас, Екатерина Дмитриевна». «Прекрасно. Будем считать, что познакомились?» «Радостно как. Надо же». «Согласна. Вы звоните только для этого?» «А вы считаете, у нас нет общих тем?» Ответила она вопросом на вопрос. «Темы есть, множество, но все они какие-то незрелые. Как это понимать?» Удивилась она и продолжила с поспешностью, опасаясь, видимо, что не потерплю я ее лицемерие. «Знаете что, давайте встретимся и поговорим, чтобы обеспечить темам наилучшие условия для созревания». «Не рановато?» – спросила я напрямик и удивила ее такой откровенностью уже по-настоящему. Она смолкла в поисках ответа, но я не стала его дожидаться. Хорошо, я согласна, но при условии, что вы избавите меня от опеки самшитовской охранки. Ребята хоть и ловкие, но настолько тупые, что действуют мне на нервы. Ладно, — обрадовала она меня покладистостью. Я сейчас же дам им отбой. Ах, вот как! Значит, самшит еще в действии? Сегодня уже поздно. Давайте я позвоню вам с утра и договоримся о времени встречи. Екатерину Дмитриевну мое предложение устроила. И попрощались мы, довольные друг другом. Итак, тайм-аут нарушен дважды. Звонком неприятеля и моими собственными воспоминаниями. А возле машины уже маячит третий по счету беспокойства. Обалденно! Обалденно быстро и сноровисто действовали на этот раз самшитовские ребята. Один рванул на себя дверцу машины, второй меня, вцепившись всей пятерней в джинсовую куртку на моей груди. Воспользовался силой в полной мере, перехватил за шиворот и в мгновение ока уложил меня на асфальт. Я и охнуть не успела, как первый сковал наручниками мои запястья. «Все, наша! Давай ее машину, быстро!» «Ба! Знакомые все лица!» Они, все те же лысые и носатые, подняли меня на ноги и попытались сунуть головой вперед в мою же собственную машину, но на заднее сиденье. Я ухватилась обеими, скованными руками за дверцу и прошипела, повернув к ним голову. «Эй, сволочи! Я не подниму шума! Дайте мне полминуты для объяснений!» «Быстро!» — поторопил лысый, замешкавшегося было носатого, и они, взявшись за дело с прежней энергией, впихнули меня в салон и захлопнули дверь. Упала я неудачно, между сиденьями и вдобавок еще ушиблась локтем. Выбраться оттуда я постаралась как можно быстрее, хотя со связанными руками это оказалось не так просто. «Не забудь, маячок сними», — напомнил лысому Носатый. «После, сейчас некогда, дергать надо», — возразил тот. «Того и гляди, принесет кого». «Сними!» — настаивал Носатый. Прилепили его слабо. Удивительно, как до сих пор не потерялся. «Сам знаешь, каких бабок он стоит». «Ну, снимай, если тебе надо», — вспылил лысый и отматерил коллегу. Носатый, не ответив ни слова, присел перед радиатором, а Лысый плюхнулся за руль, и я испытала нечто вроде ревности, увидев, как его рука привычно по-хозяйски шевельнула рычаг скоростей, проверяя нейтраль перед запуском двигателя. — Копаетесь? Эх вы, похитители! Лысый повернулся ко мне. Глаза еголи бешеными от моей насмешки. — Где удостоверение и пистолет? — Здорово у него получается орать шепотом. Зубами А нос-то до сих пор распухший и губа разбита. Хорошо, я ему приложила. Где? Нет, он действительно злится. Лысый протянул руку, сгреб меня спереди за воротник, рывком притянул к себе. Дал возможность полюбоваться вблизи на свою физиономию. Ничтожество. Но ничтожество, способное быть жестоким. Я быстренько испугалась, отвернулась и зажмурилась а потом глянула на него одним глазом. Да с улыбкой он засопел и полез ко мне второй рукой. Но тут носатый, нагнувшись к открытому окну, пробубнил все еще обиженно. «Готово! Я уехал!» и быстрыми шагами пошел к тому самому углу, за которым скрылись ребров с надеждой. «После поговорим!» – буркнул лысый и потянулся к ключу зажигания. «Нет, объясняться с ним сейчас, толковать про гореловский отбой, бесполезно». Надо действовать, пока машина стоит на месте. Я подвигала руками, наручники на них оказались необычными, с довольно толстой цепью между ними, длина которой позволяла взяться за нее пальцами. Самоделка, определила я, подняв скованные запястья на уровень глаз. Лысый повернул ключ, машина фыркнула и завелась. Я быстрым движением перекинула кольцо рук через его голову и натянула цепь. Запястье обожгло болью, особенно сначала, когда он рванулся от неожиданности, а потом пришлось отпрянуть, чтобы вернуться от его рук, закинутых в старании схватить меня за голову. На большее он был уже не способен, от недостатка воздуха. Жалости у меня к нему не было, и продержала я его так довольно долго, насколько у меня терпения хватило переносить боль. Тело его обмякло, голова завалилась на бок, запрокинулась и коснулась затылком вверх и сиденье, рядом с подголовником. Моё освобождение теперь уже было делом техники и много времени не заняло. Идиотское получилось столкновение, но не бесполезное. Машина теперь избавлена от радиомаячка, посаженного под радиатор дожидавшимися меня самшитовцами во дворе дома Реброва. Нечто подобное я заподозрила, когда мы с Надюхой так и не сумели уйти от серого москвича по пути к Никодиму. Но не обыскивать же ради этого машину. Тут специалист нужен, и не с голыми руками. И здесь охранники не из-под земли вынырнули, а нашли меня все по тому же пеленгу своей пищалки. Вопросов к Лысому у меня не было. И убедившись, что пострадал он не сильно и уже начал помаленьку приходить в себя, Не стала дожидаться окончательного улучшения его состояния. Вывалила из машины на асфальт, нашла ключ от наручников в одном из его карманов, освободилась от них, благо длина цепи позволяла это сделать самостоятельно и подалась во освояси. А лысый пусть топает до своей конторы или куда там ему надо, пешком. Хорошо бы не встречаться с ним больше никогда. Решив, что прогулок на сегодня достаточно, я направила машину к дому. Слегка подрагивали пальцы, и сигарета истлела необыкновенно быстро. До сих пор с эмоциями я справлялась успешно, не позволяла им сколько-нибудь заметно вмешиваться в мои взаимоотношения с участниками трагедии, разворачивающейся передо мной, как книга, напичканная мерзостями. Но усталость от сегодняшних событий и наскоки самшитовцев я чувствовала пробили бреши в моей невозмутимости. Мерзко! Так я оценила сумму своих впечатлений. И это было только начало. Мерзко становилось, когда перед глазами вставал плакат с весело улыбающейся музыкальной кумиршей, висевшей на стене комнаты в джаз-клубе, где по пятам за музыкантами ходят такие мерзкие типы, как миксер, и заглядывают им в рот, готовые исполнить любое желание. Мерзким был привкус во рту, когда подступала рвота от отравления дымом пожара на Роговской даче, И молоко, добытое Андреевной из хозяйского холодильника, было до омерзения жирным. И уж вовсе мерзкой была драка с Валентиной. Хорошо еще, что произошла она без свидетелей. Мужики и те дерутся красиво только в кино, а уж бабы. Милиция в Женькиной квартире. Лейтенант Чебриков. И тот, у двери, который ходил уточнять меня, звонить в редакцию. Никодима Вакум, босоногий человек могила в грязной, В полуподвальной квартире. Чу, мерзость. И наконец идиоты из самшита, нагрянувшие после болтовни, одуревшего от возмущения и страха за свою репутацию Рогова. Плюс ко всему путаница из противоречивых фактов. Мерзкая кашка была сейчас в моей голове. Чем дальше, тем больше я запутывалась в деле, представлявшемся мне поначалу совсем несложным. И путаница началась с Женькиного звонка, окончательно оторвавшего меня от знакомства с трофеями «Да, трофеи, вот чем надо заняться, не откладывая. Надеюсь, не запутают они меня еще больше, позволят сформировать хоть какое-то мнение по этому делу». «Человеку свойственно заблуждаться, поэтому не считайте свое мнение истинной в последней инстанции». Неожиданно всплыла в памяти расшифровка гадания. И напрасно вспомнилась. «Потому что не заблуждаюсь я сейчас, а уже заблудилась». И это сразу после того, как подписала бумаги. Обязалась, то есть, разобраться во всем досконально. Мерзко, мерзко. Гадальные кости лежат в сумочке. А сова? Вот она, под рукой. Вопрошать судьбу, одновременно управляя машиной, тоже мерзко. Переехав в перекресток, светофор как нарочно дал мне зеленую улицу. Я остановила машину в первом удобном для этого месте. Рядом с раскидистыми тополями – из-за которых единственный фонарь давал света вполне достаточно, чтобы разглядеть цифры на гранях, не особо всматриваясь. С узелком на шнурке, правда, пришлось повозиться. 1 плюс 17 плюс 31. При выборе наиболее достоверных вариантов, предстоящих в недалеком будущем событий, эмоции являются единственными надежными помощниками. Но найдите в себе силы противостоять их напору и сохранить разум свободным от впечатлений. Не сразу формулировка всплыла в моей памяти, и не вся сразу. Пришлось вспоминать. Перед тем, как представить себе, что произойдет еще, и что надо сделать, чтобы произошло то, что нужно, мне хочется разобраться в обстановке и сформировать по ней мнение, пусть даже не окончательное. И пусть это желание будет единственным из области эмоций, впечатлению от которого я поддамся, не возражая потому что оно полезно для меня, и все тут. Не скажу, что я сильно окрылилась этим намерением, но подъем ощутила и поздравила себя с тем, что наметившаяся балахандра задушена в зародыше. И очень хорошо. Дурное расположение духа не только работать, отдыхать нормально мешает. Отдых, кстати, тоже в планы включить нужно. А коли так, то не завернуть ли мне в тот самый бар? где за стойкой правит знакомый мне не одну тысячу лет дядя Слава. На часок, не более. Только чтобы отвлечься и сбросить напряжение, а то уже до мерзкого настроения дело дошло. Куда это годится? Мысль оказалась настолько заманчивой, что вполне смогла соперничать с желанием поскорее завалиться домой и в промежутке между ужином и сном как следует поворошить фаворские бумажки и попить кофе, сидя за компьютером или видео. Если и были какие-то сомнения на этот счет, то они развеялись без следа, как только машина подвезла меня к одноэтажному невзрачному зданницу, бывшему студенческому кафе, в котором с одной его стороны размещалась единственная на всю округу неплохая забегаловка с дурацким названием «Восторг», а с другой – закрытой уже не менее недели по непонятным причинам супермаркет. Восторгов особых забегаловка не вызывала, Но и отвращение после ее посещения я еще ни разу не испытывала. Для заведения час был самый, что ни на есть, урочный. И внутри, по местным понятиям, народу хватало. Столики, ровным рядком стоявшие вдоль стены, почти все были заняты. И у стойки, на высоких тонконогих стульях, сидели люди. Слышался со всех сторон громкий говор. Но по-настоящему вошедших в хамельную кондицию. Пока было немного и пляски в свободном пространстве между столиками и стойкой еще не начинались. Зеленоватый полумрак действовал на посетителей умиротворяющие. И драк тут почти не бывало, хотя публика, насколько я могу судить, подбиралась из вечера в вечер здесь пестрая. Дядя Слава заметил меня сразу, стоило мне опереться локтями о полированную поверхность стойки. Подмигнул, И, не спрашивая, налил высокий тонкий стакан густой коричневой жидкости из блестящего шейкера, который до этого вертел в руке с ловкостью фокусника. «Присаживайся, я сейчас», – пообещал он, бросив в коктейль соломинку и по гладкой поверхности отправляя стакан в мою сторону. По маленькому залу сновала официантка в белом кружевном переднике. Негромкая музыка звучала неназойливо. По телевизору гнали боевик с выстрелами и мордобоем Вполне можно было, усевшись на стул, подпереть кулаком подбородок и под коктейль выбросить из головы все заботы сегодняшнего дня. Для усиления эффекта я еще и закурила и почувствовала себя спокойней некуда. Лишь бы никто, включая бармена, не привязывался ко мне сейчас, не возмущал блаженной расслабленности. Дядя Слава был занят. О чем-то секретничал вполголоса с двумя подвыпившими мужчинами и одновременно мухлевал с напитками, выкраивая для себя сегодняшнюю денежно-алкогольную прибыль. И ему было не до меня, а остальных, возможных, я готова была отшивать еще на подлете. Да, слишком много внимания я уделила своему нежеланию общаться с кем бы то ни было. Предчувствовала, значит, что в покое меня сегодня не оставят. Так и вышло. К концу первой же сигареты я услышала за спиной до отвращения бодрое восклицание представительницы прессы наш пламенный привет по смыслу этот привет ко мне не имел отношения но произнесенный почти на духом никому другому предназначаться не мог пришлось поворачивать голову чтобы увидеть кого придется посылать к черту но слова так и не сошли с моего языка потому что возле меня стоял и глупо улыбался лейтенант чебриков собственной персоной Если в серьезном состоянии он вполне мог сойти за нормального человека, то улыбка делала его похожим на врожденного дебила, не больше, ни меньше. «Шли бы вы со своим приветом?» Ответила я запоздала, потому что он уже пристроился к стойке и, щелкнув пальцами, попытался таким образом привлечь внимание дяди Славы. «Что так?» – нетрезво спросил он, наклоняясь ко мне. «У вас неважно с настроением?» и быстро закончил, увидев, как я отстраняюсь. «Я берусь его исправить». «Чебриков!» — начала я, но он перебил меня. «Какой здесь может быть Чебриков? Коля, просто Коля. А вы просто Регина, ладно?» «Классно!» — обрадовался он, не дожидаясь моего согласия. «Бармен, два коктейля. Мне и даме. Давай побыстрее. Ну что ты копаешься в самом деле?» дядя слава, не обратив внимания на его интонацию, поставил перед ним два стакана и подмигнув мне удалился к своим собеседникам. не знаю отчего, но я опять почувствовала себя частным детективом коля я даже улыбнулась ему, а подсказать вам как можно поднять мне настроение в два счета и на неимоверную высоту я знаю сейчас вы пошлете меня куда подальше и посоветуете не задерживаться ничего не выйдет. «Нет, не пошлю, если вы расскажете мне что-нибудь о Реброве». И, видя его недоумение, напомнила. «О Евгении Реброве? Ну, в квартире мы познакомились?» «Ах, вы о работе!» — огорчился он. «Давайте поищем другие темы». «Почти согласна, но только после того, как вы удовлетворите мое любопытство». Обязанность хранить секреты следствия на какое-то время превозмогла его игривое настроение. Он даже посерьезнел. Но я постаралась подогреть его интерес ко мне. Улыбнулась и положила ладонь на его крепкое плечо. «Коля, какой же ты, оказывается, зануда!» Он не выдержал такого пустяка и принялся доказывать обратное. «Ребров? А что Ребров? Заурядный наркомальчик, на котором повисло подозрение в распространении наркотиков. Но только, Регина, прошу, не для публикации!» Для того, чтобы развязать ему язык, я готова была обещать золотые горы. Объяснив свое любопытство чисто журналистскими интересами, я принялась его интервьюировать, если и не как газетчик, то уж во всяком случае и не как сыщик. Пришлось пустить в ход обаяние. В результате он рассказал о Женьке все то немногое, что знал и что уже было известно мне, за исключением неинтересных мелочей. Наконец, я сочла возможным задать единственный, по-настоящему ценный для меня вопрос, ради которого я терпела возле себя Колю столько времени. «А как же это получилось так, Коленька, что вы нагрянули домой к Реброву? Почему решили его арестовать, да? Вот так сразу и арестовать», — возразил он. «Арест — непростое дело и требует санкций прокурора. А ее еще получить надо». «Понимаешь, Регин, для того, чтобы прокуратура выдала свое постановление, надо представить туда веские обоснования необходимости ареста. Фактически надо доказать виновность человека». Он читал лекцию, облокотившись локтем о стойку рядом со мной, жестикулируя и норовя приблизить свое лицо к моему. От него противно несло чесноком и перегаром. «Так вы за доказательствами вины к нему приехали?» «Мы хотели его взять» а поговорить по душам планировалось в нашем заведении. Там всякие становятся сговорчивей. А как вообще возникло подозрение? Как появилась мысль заняться Ребровым? Не сбух ты же барахты. Эээ, -э -э, чего ты хочешь? Он покрутил перед носом пальцем. Это отношение к музыке уже не имеет. Тут другая музыка. Коленька, это имеет отношение к исполнителю, к Евгению Реброву, к человеку, в конце концов? Ну, пожалуйста, Коль. Я закинула руку на его шею и быстро, но осторожно, дотронулась губами до его щеки. Он попытался меня облапить, но наткнулся на выставленный в его сторону локоть и вопросительный взгляд. «Плати сначала за это». К Реброву поехали по приказанию начальника, а к нему информация поступила от некоей Гореловой. «Татьяна!» – окликнул меня дядя Слава, заметив, что моя порция давно кончилась – И зная, что угощать я себя не позволяю даже друзья Держи!» Стакан скользнул по стойке в мои руки. Внутренне похолодев, но как ни в чем не бывало, я выбросила из него соломинку и в два глотка выпила коктейль, поставила стакан со стуком и только тогда глянула на Чебрикова. Лицо его медленно вытягивалось по вертикали. И надрало же дядю Славу обратиться ко мне по имени в такой неподходящий момент С лейтенантом я бы еще поговорила, разузнала ментовские планы относительно Женьки. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Пусть будет так. Из бара я выскочила, сломя голову, хотя по залу до дверей дошла, сохраняя приличное степенство, чувствуя за спиной удивленный взгляд Коли. непрощальных слов, ни тем более погони не последовало. Настолько он растерялся. Пожелав ему еще и разочарования поглубже, я скомандовала машине старт и уехала, как говорится, с концами. Одно было нехорошо. Удалилась, не заплатив за выпитое. Ну да ничего, дядя Слава откроет мне кредит до следующего раза. Машину я остановила в привычном месте, посреди двора, неподалеку от своего подъезда. Катаюсь каждый день, и каждый день загонять ее в гараж, как требуют непримиримые соседи. Какая скука! Тем более, что нередко она вдруг становится нужна мне экстренно, а добывать ее из гаража значит тратить дорогое время. А теперь затылок на подголовник, приоткрыть окно для сигаретного дыма и посидеть несколько минут в тишине и неподвижности. Они дают ощущение успокоения и окончания сегодняшних забот. Я включила приемник, поставила его на первую попавшуюся волну. Джаз. И здесь Джаз. Хорошо хоть не тарасовского производства и без участия знакомого мне джазмена. Джаз нравится мне, но в свете последних событий, как бы он оскомину не набил, не стал бы ассоциироваться с отрицательными впечатлениями. А ведь верно я предположила, милицию натравили на Реброва-Гореловой. С головой мне выдал их Коля Чебриков. Не зря я с ним кокетничала. женьки я об этом говорила, Но не думаю, что проникся он мыслью, что эти две женщины являются для него врагами номер один. Как и для меня. По моему следу они пустили самшитовцев. Я достала из бардачка газовый пистолет, осмотрела его. Хлопушка оказалась в полном порядке. Хоть сейчас в дело. Взвесив на руке, опустила его в сумку, в компанию к сотовому и замшевому мешочку. Вроде и не настоящее оружие. Все равно не годится оставлять такие вещи в машине на ночь глядя. Номер моей девятки самшитовцам стал известен от Валентины. Она видела меня в ней во дворе дома Валерия. Получив задание привести меня к хозяйкам Фавора, охранники засели во дворе Реброва и оказались свидетелями удавшегося побега Женьки и видели, как вернулась Надюха. Они без сомнения сообразили, что подруга Реброва возвратилась с целью, дождавшись меня, перепроводить к Женьке и решили убить двух зайцев и меня изловить. И джазмэна конторе сдать, поэтому и дали нам с Надюхой спокойно уехать в заряженной радиомаячком машине. В курсе гореловских делишек охранники. Значит, пользуются доверием. Действовали они правильно, на уровне кадровых оперативников. И не их вина, что этим планам не суждено было сбыться. Тут и случай сыграл свою роль, и моя неожиданная для них бойцовская подготовка. «Надо же, при второй встрече носатый первым делом кинулся снимать с моей машины пищалку. Мол, денег стоит. Нищета, господи. Интересно, смирятся ли они с потерей газового пистолета или попытаются отобрать его у меня при следующей встрече? А что ей быть, не вызывало у меня сомнений. Полный облом произошел в планах Гореловых. И меня для приватной беседы не заполучили. И Женька на свободе остался. Где он сейчас? У Никодима? Едва ли. Хотя и, возможно, засвечен адрес передо мной полностью, перед самшитовцами — частично. Ладно, не о них сейчас речь. Почему ушел ребро из квартиры Валерия? От проснувшегося вдруг недоверия ко мне? Или чисто импульсивно? Не понравилось ему там, и все. Может быть, и такое. Джазмен человек с норовом. А ловко я его напугала вопросом о собачке. «Будь осторожна, Танечка», — напомнила я себе пришлось снова лезть в сумку за пистолетом и досылать патрон. Использованный неожиданно для противника пистолет мог быть довольно эффективным и в обороне, и при нападении. Вооружившись таким образом и чувствуя себя несколько более защищенной, чем ранее, я поднялась к себе на шестой этаж и, повозившись замками, попала в квартиру. В прихожей постояла, прислушиваясь. «Тихо здесь, как и полагается». С пистолетом в руке обошла квартиру. Никого. Первым делом я устроила себе грандиозный ужин. Выпитая в баре, явилась неплохим аперитивом и пробудила зверский аппетит. Яичница с ветчиной, шипящая на сковороде, плюющаяся маслом и распространяющая такой запах, что слюнки потекли бы и у вегетарианца, относящегося с ненавистью к мясу и его производным. Поджаренный хлеб с коричневой хрустящей корочкой. Маринованные огурчики величиной не более мизинца и здоровенный фужер ледяного пива окончательно вернули меня в состояние здорового оптимизма и телесной бодрости. По телевизору гнали что-то болтливо-слезоточивое, не обязывающее ко вниманию, и он работал у меня без звука, только для того, чтобы скрасить одиночество. Будучи не в настроении принимать ванну под музыку, музыки мне совсем не хотелось. Я прибавила звук, и по захлебывающуюся болтовню героев фильма погрузилась в влаженной теплоты воду. Первое время лежало просто так, закрыв глаза и наслаждаясь. Потом наступила очередь кофе. Большая чашка стояла в пределах досягаемости. А еще позднее я настолько воскресла, что, приподнявшись над водой, с удовольствием принялась за фаворские бумаги и прочла их медленно, внимательно и не один раз не задумываясь над ними, стараясь только как можно полнее запомнить содержание. А когда показалось, что смогу по памяти пересчитать количество запятых в тексте, бумажки, столь вожделенные для Гореловых, полетели на мокрый пол. «Сегодня у меня праздник избавления от страха», — вспомнились мне слова Валерия на вечеринке, и их смысл, так и оставшийся скрытым для его гостей, смутно пока, но забрежил в моем сознании. Да, годовщина страха была отпразднована достойно на даче Роговых, нечего сказать. Вот такая получилась концовка цепи событий, начавшегося год назад. и Я сейчас могу представить ее себе почти всю. Водяные струйки душа унесли с собой в отверстие слива мыльную пену и остатки впечатлений от событий прошедшего дня. И из ванны я вышла свежей и спокойной. За компьютер я села, натянув на себя просторную желтую пижаму с широким мягким поясом. Дискета содержала в себе почти то же самое, что и изученные мною бумаги. Чуть больше года тому назад, позапрошлым летом, Фавора заключает договор с неведомым и не интересующим меня ни с какой стороны самарским таболом. Договор на поставку частями крупной партии азиатской ювелирки. Вот этот документ на экране и в моих руках одновременно. Собственно, речь идет о долговременном сотрудничестве двух независимых предприятий, рассчитанном на год. Да, на год. Срок договора истек в прошлом месяце. А вот комментарии Валерия, естественно, не вошедшие в текст договора. Слов, выделенных курсивом, немного, и самые занятные из них два. Одуренная прибыль, написал Валерий после заголовка соответствующего раздела, и еще, после обоснования суммы. На мой неискушенный взгляд, действительно заманчивый. Такая большая и вся моя. Радость автора строчки так и лучица из каждой буквы. И это еще очень сдержано. Я бы и не то написала. Представьте мне возможность хапнуть за год десять с хвостиком миллионов державных. Лихой договор. «Можно подумать, что Екатерина Дмитриевна решила хозяйской рукой облагодетельствовать Валерия». «Облагодетельствовала». «Так, что он на год, на этот вот самый год, был вынужден удалиться от дел». «Странное какое-то благодеяние получается». «Есть еще одна бумажка, которую я прочла в ванне. И ее нет на дискете». «Ну, разумеется, потому что дурнее и наивнее документа мне не встречалось никогда». Соглашение называется. В ней Валерий обязуется, да-да, именно, в течение года, со дня подписания этого, с позволения сказать, документа, не вступать в брак ни с кем, за исключением Гореловой Валентины. Внизу три подписи – Рогова и обеих Гореловых. Никакой юридической силы эта бумажка не имеет. Ясно, что ответственность за нарушение такого соглашения – Может быть, лишь чисто моральная Не это ли покупали у Валерия за прибыль от Тобольского договора? В правовой безграмотности такой степени ни фаворских дам, ни самого Валерия я заподозрить не могла. И факт существования на свете этой Филькиной грамоты остался для меня загадкой. Загадки, если подходить к их решению без избытка фантазии, вещь полезная. Это вполне может послужить для составления представлений о взаимоотношениях Валерия и Валентины годичной давности. Кстати, о взаимоотношениях. Я взяла видеокассету с карандашной надписью на вкладыше «Волга» Горелого. Кто кого снимал? валерий Валентину? Или она его? Даты нет, так что съемка может относиться ко времени, когда их взаимоотношения были еще вполне безоблачными. Решив не гадать, не тот случай, я включила телевизор и, вставив кассету в гнездо видеомагнитофона, устроилась в кресле напротив. Несомненно, это было то самое, от чего так сильно взволновался сегодня семён Геннадьевич. Снятая в репортажной манере поездка четырех молодых людей на Волгу, закончившаяся убийством одного из них, вполне могла служить уликой. Съемка была недлинной, и я прокрутила ее всю до конца. Составила они представление в целом, а потом вернулась к наиболее характерным и острым, на мой взгляд, моментам. Лодочная база, Тарасовский берег, бликующая на солнце божская водичка, чайка на фоне одинокого облака, противоположный берег, узкой зеленой чертой на горизонте. Подъезжающая машина, голубой «Шевроле». Никелированная решетка радиатора почти уперлась в объектив видеокамеры. Веселые люди. Не все. Это снято не Валентиной, потому что вот она. Вслед за Валерием вылезает из салона и со смехом виснет на его шее. Еще одна девица встает из-за руля и делает мне ручкой. Валерий улыбается натянуто, шевелит губами, но слов не слышно, пытается высвободиться. Это ему удается только после поцелуя. Поцеловал он Горелову, как клюнул. Так, посадка в лодку. Дальше несутся по волнам. Ветер треплет волосы. Стоп! Назад! Вот он, четвертый, за штурвалом. Богомолов? Приятный парень. И мускулистый. Дальше. Камыши какие-то, деревья, песок. Прибыли. Костер, колбасы, термос, стаканы, бутылки валерий прыгающий на одной ноге по песку воду из уха вытряхивает после купания смех тост звон стаканов повторенный многократно дальше всеобщее купание дальше анекдот дальше купание все уже крепко навеселе хмурый валерий стоп назад я отложила пульт и приготовилась смотреть со всем вниманием потому что происходящее на экране уже совсем не походила на беззаботный пикничок а это не твое дело любезный тихо и слегка косноязычно произнес хмельной валерий и покосился в бок в сторону находящегося за кадром богомолова изображение дрогнуло экран заслонила рука оператора нет нет послышался голос валентины не по сценарию требую переиграть немедленно и ленка спит да вы что Изображение мотнулось в бок на спящую девицу, ту, что была за рулем в «Шевроле», и остановилась на Богомолове как раз в тот момент, когда он ответил. «Любезный, говоришь? Ладно, согласен на такое звание». Он ухмыльнулся, качнул головой и продолжил напыщенно. «Да будет тебе известно, скорбящий, что там, где я, нет ни моих дел. Запомни это». Назревала ссора, и Валентина усердно ее снимала, переводя камеру с одного на другого. «Ты, Вовка, много на себя берешь!» — в тон ему сказал Валерий, пересыпая песок с ладони на ладонь. «В свои дела я соваться не позволю никому!» «Нет, подсвинок ты все-таки!» — возмутился Богомолов. «Ты всю компанию портишь своей угрюмостью! Что не так?» Он обратился к Валентине. Но получилось, что искал поддержки у меня через экран телевизора. «И было бы от чего страдать, дубина! Ты, что ли, галку на аборт послал?» Валентина с камерой отодвинулась назад от греха, наверное, подальше, но не перестала снимать и не издала ни единого звука. Теперь в кадре были оба спорщика разом. Валерий промолчал, но было видно, как заходили жевалки на его лице и сжались кулаки. «И значит, не твоя вина, что она приставилась!» Как ты простых вещей не понимаешь?» Владимир обнял Валерия за плечи, притянул к себе и ткнулся лбом в его висок. Валерий, оказавшись в дружеских объятиях, был уже готов сменить гнев на милость. Я видела это. Но Богомолов с пьяну неосторожными словами подлил масло в огонь. «Да и черт с ней, с этой шведовой. Ладно бы еще бабенка была стоящая. А то взял ты ее из-под какого-то оборванца. Валер». Да таких, как она, на каждом перекрестке по двадцать штук в минуту пробегает. Владимир отстранился и совсем уже за панибрата толкнул Валерия ладонью в лоб. — Да ты ее помыться-то хоть заставил перед тем, как в постель затащить? — Заткнись, ублюдок! — взревел Валерий и глянул на приятеля разъяренным быком. — Пошел ты! — ответил тот, ерничая. И тогда Валерий... Наотмашь хлестнул его по лицу тыльной стороной ладони. «Вы что?» – скрикнула Валентина за кадром, но снимать не перестала, только камера в ее руках дрогнула. Владимир вскочил на ноги, вытер кровь с подбородка и с стервенением пнул ногой в грудь замешкавшегося Валерия. «Перестаньте, идиоты, что вы делаете?» Завопила Валентина, и вместо драки на экране оказался песок, спящая на смятом покрывале Елена, какие-то кусты. Все это сменилось быстрым непонятным мельтешением. Из динамика слышались выкрики, отборная матерщина, звуки ударов. Должно быть, Валя, отняв камеру от лица, в волнении забыла отпустить кнопку. Наконец, изображение установилось и стало по-прежнему четким. Драка происходила уже в воде – Богомолов бил Валерия яростно, без жалости, и тот почти не отвечал противнику, только старался выбраться на берег, но падал и быстро выбивался из сил. Но вот упал и Владимир. Потерял равновесие в воде, которое доходило ему до середины бедер. Камера сделала наплыв, и экран на секунду заполнило перекошенное лицо Валерия. Я содрогнулась. Какие безумные глаза у него были в этот момент! Валерий повернулся и бросился на обидчика, не дав ему подняться. Сбил с ног, и они оба скрылись под водой. Какое-то время их не было видно, но потом Владимир поднялся. Валерий мешком висел на его спине, вцепившись к горло мертвой хваткой. Богомолов взмахнул руками и завалился, подняв тучу брызг. Положение изменилось. Там, куда они упали, на этот раз было мельче, и Валерию, а ему повезло оказаться сверху, Удавалось время от времени поднимать голову над поверхностью воды, хватать воздух широко разинутым ртом. Дело близилось к развязке, а Валентина продолжала снимать. Хладнокровно, потому что руки ее были тверды, как штатив, и изображение не дрожало. Она медленно передвигалась в бок с тем, чтобы оказаться напротив, заснять происходящее с наилучшей позиции. То ли силы у Валерия кончились, То ли нахлебался он как следует волжской водички не знаю, но только отпустил он противника и с трудом встал на ноги. Приподнялся и Богомолов. То ли сел, то ли встал на колени. Над водной гладью показалась его голова и эту, мотающуюся из стороны в сторону голову, Валерий, обхватив руками, крепко ударил о свое колено и упал в изнеможении. Но тут же поднялся, пошатываясь в воде, раскинул в стороны руки. Владимир же всплыл спиной кверху. «Ты что делаешь, козел? Он же утонет!» — крикнула Валентина и будто подтолкнула Валерия этим криком. Он грудью лег на воду, погрузив в нее тело приятеля. Валерий выбрал из воды, с трудом переставляя непослушные ноги, и свалился лицом в песок, прополосил его пальцами. Валя всхлипывала вблизи от микрофона, и от этого звук получался громким и противным, будто кто-то сморкался в большую кастрюлю. Валерий поднял голову, глянул на меня и, слезливо скривившись, ударил кулаком по песку так, что в нем образовалась глубокая лунка. По экрану побежали полосы, изображение пропало, и я протянула руку к пульту. А когда уже была готова нажать кнопку С экрана, со светло-зеленого фона, на меня глянула ширококлювая физиономия диснеевского Дональда Дака. Подмигнула лукавым глазом, и голос Валентины произнес со смехом. «Я все помню. А ты, Валерик, милый, не забыла, Володя? Не забывай никогда. Прошу тебя, родной мой, не заставляй напоминать. И смотри, будь паенькой». «Ну и кобра». Ей-богу, после такого я чуть было не запустила пультом в экран своего телевизора. Вот тебе и взаимоотношения Валерия и Валентина годичной давности. Это о них, думая, я взялась за просмотр кассеты. Просмотреть ее, конечно, необходимо. Да только не на сон грядущий. Самочувствие, несомненно, во многом зависит от впечатлений и общего эмоционального настроя. Сейчас, поднимаясь с кресла, Я в очередной раз ощутила истинность этого утверждения. Настолько тяжелым мне показалось собственное тело. До ужина и ванны я чувствовала себя лучше, чем сейчас. Правда. Найдите в себе силы противостоять напору эмоций и сохранить разум свободным от впечатлений. Вспомнила я совет гадальных костей, доставая хрустальный графинчик с хорошим коньяком. Добрый глоток крепкого мне пойдет на пользу. Поможет избавиться от впечатлений. Хватит на сегодня, решила я, выкидывая из видео злополучную кассету. Остальное оставляю на завтра. Утро вечера мудренее.